Будивит не скрывает, что Ярина укрылась в крепости, сообщил Бакул, отключая телефон. Однако он ее не выдаст. База Дружины располагалась рядом в каких-то трех сотнях ярдах к северу. Бакул и Ружена переместились в Сокольники после общения с дворцом и уже вызвали службу утилизации, объяснив, что ей, возможно, придется скрывать от челов полноценные боевые действия. Но при этом общение со жрицами и нынешнее «Соколами» немного остудило измайловского лидера. Бакул не отказался от идеи арестовать Ярину, однако продемонстрированная кругу ярость уступила место хладнокровному расчету. Настроен Будивит решительно. «Почему?» Впрочем, не отвечая, и так все ясно потому что соколы всегда стояли за всеславу, и Будивит тоже причатен к убийству. Он состоит в заговоре. А вот Ружена до сих пор не могла успокоиться, говорила резко, отрывисто и почти всегда без безапелляционно, не сомневаясь в своей правоте. Она считала, что теперь после ужасного покушения имеет право на все и уж тем более на месть Она даже платье не сменила и не очистила его от пятен крови Любавы Мирославы. Лишний раз напоминая окружающим о том, что произошло в крепости Измайлова. Ружена не сдерживалась, даже не пыталась, поэтому Бакула общался с главным соколом, отойдя подальше и не позволяя жрице вмешиваться в разговор. вид гарантирует что Ярина не предпримет никаких действий до возвращения всеславы. «Как же!» И сообщил, что боевода является берегиней трона. «Проклятие!» «Согласен!» – вздохнул барон, продолжая вертеть в руке телефон. «Данное обстоятельство существенно портит картину». «Потому теперь в убийстве оппозиционеров подозревается не просто иерарх высшего ранга», а временно исполняющая обязанности повелительницы Великого дома. Круг жриц подтвердил выдвинутые против Ярины обвинения, рубанула Ружена. Круг жриц подтвердил, что она подозревается, уточнил барон. Против нее ведется расследование, а значит Ярина не может оставаться на высокой должности. Но ее смещение силовым путем невозможно. Почему? Это будет означать мятеж. Ярина натравила на нас Ордола, Пока не доказано. Снежана и Параша промолчали, а значит, почти подтвердили. И ты действительно собираешься атаковать соколов, чтобы добраться до Ярины? Действительно хочешь полноценного штурма и резни? Убиты две жрицы. Убиты мои друзья. Жёстко бросил Бакула. «Но мы с тобой, уже не рядовые дружинники. Ты жрица, я барон. И думать мы должны в первую очередь о доме, а не о месте. А дому будет плохо, если мы прольем кровь соколов. Заткнись!» С утра не покидало ощущение, что день кажется длинным. Улыбнулся, подошедший к собеседникам Сантьяго. И чуть поклонился... Жрица, комиссар, появление высшего боевого мага темного двора заставило Ружину слегка остыть. Общаясь с Сантьягой, все жители тайного города, независимо от ранга, не забывали об осторожности. Барон, легко продолжил комиссар. — Что ты тут делаешь? А где мне еще быть? — развел руками нав. Только там, где назревает нечто интересное. Приехал защищать Ярину. Темный двор предпочитает не вмешиваться во внутренние дела, чуди и люди. Хорошая шутка, оценил Бакула. Я просто наблюдаю. События ведь неординарное. Мы в своем праве, бросила Ружена. Вы преследуете собственные интересы, жрица. Так все-таки ты прибыл, чтобы защищать. Я прибыл, чтобы напомнить жрице, что помимо ваших интересов существуют интересы Великого дома Людь и всего тайного города. А как же интересы Нави? Скривилась Ружена. Я ведь сказал всего тайного города. Прохладно повторил комиссар. Междуусобиться ваше личное дело. Меня же волнует, как возможное столкновение отразится на всем городе. Оборона-жрицы переглянулись, после чего Бакула протянул Никак. Рассказывать Сантьяге о своих сомнениях он не собирался. Смена власти никогда не проходит незаметно. Мы преследуем подозреваемую в тяжком преступлении, комиссар жестко произнесла Ружана. «Когда, говорит закон, все остальное отходит на задний план». За последние несколько минут около крепости Сокольников накопилось изрядной сил, основу которых составляли оперативные отряды дружин пострадавших доменов. Пока только оперативные, но уже начали подтягиваться и основные силы. Измайловцы-бакулы, развернувшие штандарт с гордым орлом, и люблинцы, ружены, составляли костяк стихийно формирующейся группировки. Они действовали организованно и четко. Растерянные пировцы, потерявшие барона и жрицу, толпой толклись в стороне. Помощница ружены красноречиво излагала им последние новости. Появились и королевские войны. За происходящим невозмутимо наблюдали несколько дочерей журавля и три Марианы. однако они предпочитали держаться подальше, фиксируя, но не вмешиваясь. Собираетесь устроить войну? Негромко поинтересовался Сантьяго. Мы хотим справедливости. Буркнул Бакула. Ардола устроил кровавую баню, убив Мирославу, Любаву, Витинега. И заперся у соколов, — прищурился Нав, — сарказм мог с легкостью сойти за оскорбление. Однако люди не планировали ссориться с темным двором. «Есть подозрение, что Ардола работает на Ярину», — скупо ответил барон. «Для боевых действий нужны доказательства. Мы хотим, чтобы до дочерей журавля вернулась во дворец». Громко произнесла Ружена. «Если ей нечего скрывать, пусть дождется окончания расследования рядом со жрицами или согласится на поцелуй русалки». «Кстати, а для чего вы собирались в Измайлово?» небрежно осведомился Сантьяго и тут же уточнил. «Это частный интерес». «В Измайлово проходила частная встреча», — ровно ответила Ружена. Не сомневался, что так. Теперь извини, Нав, нам с бароном нужно побеседовать наедине. И в этом я тоже не сомневался, — улыбнулся комиссар. Хорошего дня, жрица. Тебе тоже. Мой день безнадежно испорчен. Сантьяго поклонился и спокойно направился к толпе, возможно, чтобы послушать идущие межлюдов разговоры. Оружена вопросительно посмотрела на барона. «У нас недостаточно сил», — вздохнул в ответ Бакула. А будивид не собирается сдаваться». «Тянет время», — скрипнула зубами жрица. «Надеется на поддержку дружины дочери журавля». Барон сплюнул. «В этом случае нам придется плохо». Он не хотел крови, но и проигрывать желания не испытывал. «В этом случае от нас ничего не останется», — уточнила Ружена. «Если дружина вступится, на ее сторону тут же переметнется секретный полк, а за ним моряны. Или сначала моряны, а потом секретные, плюс соколы, плюс ястребы, снежаны». Жрица покачала головой. «Мы не устоим. Мы в своем праве. Нас арестуют как предателей». Ружена посмотрела на правый рука в платье, на нем осталось больше всего засохшей крови, и продолжила. «Сейчас сторонники королевы в ногдауне, но если мы позволим им опомниться, нас обвинят в подготовке мятежа». «Ордола? а Ордола все забудут!» — угрюмо улыбнулась жрица. «Действовать нужно немедленно, любым способом спровоцировать бой» и удивленно огляделась. «А где Кузьменцы? «Ждем», — развел руками Бакула. «Они знают обо всем, но на связь не выходят». «А где сын Витинега? Почему он не рвется отомстить за папашу?» «Его зовут Здемир. «Наплевать!» Барон неодобрительно покосился на нервничающую жрицу и коротко закончил. «Никто не знает, где сейчас сын а Возможно, уехал развлекаться с очередной подружкой». «Сдемир?» – удивилась Ярина. «Он самый», – подтвердил Будивит. «Ты же сама попросила его принять». «Верно». Воевода покачала головой. «Совсем забыла». Юноша звонил каких-то полтора часа назад, но с тех пор случилось столько всего, что просьба любовника совершенно вылетела из головы. «Прогнать его?» — с надеждой осведомился главный сокол и пояснил. «Мне не нравится присутствие в крепости посторонних, особенно сейчас» когда вокруг собираются возбужденные дружинники, из дворца идут противоречивые сообщения, а берегиню трона обвиняют в убийстве. Буддевит не очень хорошо понимал происходящее, но получил сигнал от Параши помочь Ярине и подчинился, зная, что воеводы – верная сторонница королевы. С Демира обыскали?» «Он чист». «Тогда пусть остается, его жизни действительно угрожает опасность». Воевода дочерей журавля чуть шевельнула рукой, показывая, что больше не намерена обсуждать проблемы Кузьминца и потребовала последние новости. «Как ее величество!» «Три минуты назад сообщили, что роды сложные и затягиваются», – доложил оператор, один из мониторов которого транслировал новости Тигроткома. И с беспокойством «добавил». «Как бы чего ни случилось...» «Мне не нравится это словосочетание. Сложные роды», — пробурчал Будивид. «Сейчас Ее Величество не может себя защитить. Рядом с ней будут находиться Ямания, Снежаны и Параша», — напомнила Ярина. «Уверена, с Ее Величеством ничего не случится». «Уже хорошо». Сокол помялся, не зная, как воевода отреагирует на вопрос, но все-таки не сдержался. «Ты действительно освободила Ордола?» Он, конечно, знал, что воевода верная сторонница королевы, однако не хотел поддерживать преступницу. «Меня подставили», — спокойно ответила Ярина. «Я не зря считала виду хитрой и пронырливой тварью». Она собралась есть гораздо больше, чем мы могли предположить, и действует очень умно. Однако на прямой вопрос воевода не ответила, предпочтя перевести разговор в другое русло. Что происходит снаружи? Менеджеры службы утилизации накинули на собравшихся людов морок, сплетенные с накидкой пыльных дорог. Поэтому видеокамеры показывали постарально спокойный пейзаж летней московской улицы. Деревья, пыль, машины. Информация о том, что действительно творится рядом с крепостью, от наблюдателей. Ружена и Бакула собрали почти 200 воинов, сообщил оператор. В основном, конечно, из измайловцы и люблинцы. Пять минут назад прибыл отряд кузьминцев под командованием сотника Придана. Дружинники в полном боевом облачении. Есть ведьмы. Внутрь они не войдут. спокойно добавил Бутевит. Крепость способна выдержать полноценный штурм. Они об этом знают? Разумеется. В таком случае все хорошо. Улыбнулась Ярина. Нам нужно просто подождать несколько часов, до тех пор, пока Ее Величество не вернет себе всю полноту власти. «После этого ты сдашься? Сразу же?» «Договорились», — кивнул Будевит. «Несколько часов у нас есть». И снова ошибся.